Взгляд и улыбка Степана Аркадьевича показали Левину, что он понимал, как должно это чувство. — Что ж, не пора умирать, — сказал Степан Аркадьевич, с умилением пожимая руку Левина. М -м -м — Нет, — сказал Левин. Дарья Санна, прощаясь с ним, тоже как бы поздравила его, сказав, как я рада, что вы встретились опять с Кити!»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 Свияжский подошел к Левину и звал его к себе чай пить. Левин никак не мог понять и вспомнить, чем он был так недоволен в Свияжском, чего он искал от него, он был умный и удивительно добрый человек. «Очень рад», — сказал он, — и спросил про жену и про свояченицу. И по странной филиации мыслей, Так как в его воображении мысль о свояченице Свияжского связывалась с браком, ему представилось, что никому лучше нельзя рассказать своего счастья, как жене и свояченице Свияжского, и он очень рад был ехать к ним.